Шестое сладкая трава. Заменители сахара продаются под разными вполне нейтральными торговыми наименованиями, вроде экуал, нутросвит и спленда. Но искусственные подсластители главной привлекательной чертой которых является почти или полное отсутствие калорий это чрезвычайно токсичные химические вещества. Тем не менее, они входят в число самых распространяемых пищевых добавок и используются более чем в 6000 наименований потребительских продуктов и напитков, продаваемых во всем мире. Сахарин слаще обычного сахара в 400 с лишним раз, аспартам в 200 раз, а неотам, подсластитель нового поколения, слаще аспартама в 40-50 раз, И поэтому удостоился титула супер Еще один популярный подсластитель сукралоза, известная под маркой спленда, слаще сахара в 600 раз. Понятно, почему эти вещества так любят производители диетических в кавычках напитков. Исключительная сладость при полном отсутствии калорий. Пока вы будете читать этот раздел, посвященный подсластителям, Подумайте о следующем факте. По некоторым оценкам на полках продовольственных магазинов можно найти более 600 наименований продуктов и напитков, состав которых входит аспартам. Это жевательные резинки и таблетки для освежения воздуха, различные десерты, молочные коктейли, медицинские препараты, пищевые витаминные добавки, растворимые чаи и кофе, сухие завтраки. и диетически газированные напитки. Среди популярных подсластителей наибольшее внимание привлек к себе аспартам. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, сомнительными обстоятельствами, при которых он так быстро получил одобрение администрации Рейгана. Президент Рональд Рейган был другом G.D. Searle and Company. фармацевтической фирмы, которая владела патентом на Аспартам и зарабатывала миллиарды долларов на его поставках гигантам безалкогольного бизнеса. Кстати, это происходило как раз в тот период, когда производство продуктов глубокой переработки и безалкогольных напитков разрасталось в индустрию, приносящую многомиллиардные прибыли. Второй причиной стала лавина жалоб на побочные эффекты Аспартама и протестов против его применения со стороны пациентов и медиков. Все это зафиксировано в документах управления по контролю за продуктами и лекарствами FDA. В 1995 году, подчиняясь закону о свободе информации, FDA было вынуждено обнародовать список из 92 последствий вредного воздействия аспартама. Сообщалось о тысячах жертв. В 1996 году FDA прекратила прием жалоб, а теперь отрицает и сам факт существования этого отчета. В состав аспартама входят три основных ингредиента – аспарагиновая кислота, фенилаланин и метанол – древесный спирт. Кроме того, при его расщеплении образуется побочный продукт – дикитапиперозин. На нервную систему этот подсластитель воздействует примерно так же, как глутамат натрия. Аспартам тоже относится к экзитотоксинам, вызывающим полное истощение и гибель клеток. Так же, как ГН, он повреждает гипоталамус и тем самым способствует ожирению. Многие люди с избыточным весом, испытывающие неодолимую тягу к безалкогольным напиткам, пытаются найти спасение в так называемых диетических колах. Их надежды основаны на том, что в них отсутствует высокофруктозный кукурузный сироп. Но в следующий раз, когда вы потянетесь за одним из этих «умных напитков», в кавычках, вспомните слово «аспартам» и подумайте о букете болезней, которые вы можете на себя навлечь. Исследователи и врачи установили, что аспартам действует как медленный яд, до проявления побочных эффектов может пройти несколько лет. Число самых распространенных последствий его накопления в организме входят потеря зрения, ожирение, опухоли яичек, молочных желез и мозга, эпилепсия, умственная отсталость и рак. Еще хуже то, что симптомы отравления партамом очень схожи с симптомами некоторых тяжелых заболеваний, таких как фибромиалгия. рассеянный склероз, волчанка, синдром дефицита внимания и гиперактивности, диабет, болезнь Альцгеймера, синдром хронической усталости и депрессия. Это значительно затрудняет диагностику. Аспартам вызывает отравление метанолом, а он, как известно, является причиной серьезных врожденных пороков и расстройств, таких как аутизм и синдром дефицита внимания. Невзирая на эти шокирующие результаты исследований и жалобы пострадавших, хорошо продуманные рекламные кампании смогли заставить мир поверить в то, что аспартам и все прочие искусственные заменители сахара – это всего лишь простые безвредные пищевые добавки, которые придают продуктам и напиткам сладость и восхитительный вкус. При этом помогают сохранить стройность или даже сбросить пару лишних килограммов. Но людей с избыточным весом ожидает огромное разочарование. На самом деле диетическая содовая это не диетический продукт, а химически измененный, насыщенный натрием, солью и аспартамом продукт, который вызывает у вас тягу к углеводам и заставляет набирать вес. Кроме того, он содержит формальдегид, который накапливается в жировых клетках, особенно на бедрах. Ну что, кто-нибудь желает пакетик картофельных чипсов?